«Что же это за документы такие?» — спросила Василиса. «Раз вас могут спасти какие-то бумажки». «Еще бы! Это компромат на более крупную рыбу, чем я. Меня отпустят, вот увидишь». «А почему вам сначала не договориться, чтобы потом самому все достать?» «Да стоит только попасть к ним в руки!» — возопил мочалка. «Они вытрясут из меня правду, а компромат заберут. И прощай, свобода». «Ну хорошо, документы добыть не проблема». — Теперь рассказывайте, где и когда я вас разыщу. — Запомни номер моего конспиративного телефона, я там прячусь. Только запомни, не записывай. — Не учить ученую? — Как только достанешь документы, сразу позвони. Мы условимся о встрече. В общем, ты в накладе не останешься. — Надеюсь, — сказала Василиса. — Не забывайте, это ужасно рискованное дело. Несколько раз повторив вслух телефон-мочалка, Василиса распрощалась с ним и, И только тут заметила, что на улице здорово стемнело. В парке стало страшновато. Кряхтя и охая, она преодолела загородку, которую, накануне, подгоняемой страхом, оставила позади себя, как лошадь, натренированная брать препятствия. И только каблуки ее босоножек стукнули об асфальт, как кто-то снова выскочил на нее из глубокой тени. Отшатнувшись, Василиса писклявым голосом крикнула. «Это что еще за блин с ушами?» — Это не Брин с ушами, а твой работодатель, — ответил силуэт голосом Кудесникова. — Я, Василиса, сегодня посидел по твоей милости. — Как ты меня нашел? — спросила та, едва не плача от облегчения. — По голосу, дорогая, что это у тебя? Он наклонил голову и увидел доллары, которые Василиса не успела спрятать в сумочку. — Это моя зарплата, — коротко ответила та. — Хочешь сказать, что в темное время суток ты подрабатываешь по кустам? У меня было рандеву с мочалка. Он мне задолжал зарплату. Но почему в кустах? И почему в этом гребаном парке? Так получилось. А ты где был? Где я был? Не желал понижать тона кудесников. Я сидел на балконе у Барсова. Вот где я был. А как ты туда попал? Позвонил к его старушке-соседке. Сказал, что я из строя управления. И что по распоряжению Лужкова мы проверяем прочность балконных креплений в старых кирпичных домах. Второй раз она меня вряд ли пустит. Я пришел с Мерседесом, и она то и дело выглядывала в окно, проверяя, не скармливаю ли я коту запасы консервов. А потом... Мне долго не пришлось думать, куда ты делась. Ведь сегодня ты узнала, что Спичкина проживает возле места преступления. Я покинул пост наблюдения и отправился к Спичкиной домой. Проходя по аллее, услышал твой голос, доносившийся из-за кустов. Вот, собственно, и все. «Ты не поверишь?» «Но я узнала такое!» Василиса взяла Кудесникова под руку и принялась с жаром рассказывать про леску, которую Надежда Павловна только что приобрела в магазине, а также про связь ее с Шуваловым. Он сам сказал, что у них отношения. «Это ее ты имел в виду, когда говорил, что Шувалов почти женат?» «Не ее. Я вообще тебе соврал. Мне не нравится твой повышенный интерес к этому типу». «Но теперь, когда точно известно, что его сердце занято», я могу, наконец, успокоиться. — А то, что ты рассказала, надо хорошенько обдумать, — подвел итог Кудесников. — Надеюсь, к Барсову мы сегодня не поедем? — Нет, как раз поедем, — возразила Василиса. — Я возбуждена и готова к свершениям. — Ты возбуждена? А что, если Барсов тоже возбудится? Что я должен буду делать? — Ну чего ты дребезжишь? Если он не маньяк, я с ним легко справлюсь. А если маньяк, то с ним справишься ты. — Я вообще не понимаю смысла этой эскопады, продолжал нудить кудесников, продвигаясь, тем не менее, к своей машине. — Сядь и пристегни ремень. — Это какая-то твоя блажь. — Не сомневайся, ты не пожалеешь, — пообещала Василиса. На заднем сиденье спал Мерседес. Он спал, как человек на спине, сложив лапы на брюхи, и лишь иногда приоткрывал левый глаз. Василиса перевесилась через сиденье и почесала его за ухом. Мерседес сонно мурлыкал. Кстати, все забываю у тебя спросить, встрепенулась Василиса. У Барсова есть дети? Двое, а что? А из них хоть одна девочка, да? Ошибаешься, два мальчика. Странно. Понимаешь, я видела у него в руках куклу с обкромсанными волосами. Кажется, он собирался преподнести ее в качестве подарка, только почему-то голую. Господи, боже, Василиса, ты разживаешься какой-то невероятно глупой информацией! «Ну и чем я виновата?» «Кстати, я тебе еще не показала весьма странный список». Она потрясла сумочку над подолом. «Вот, буквы и даты. Не вижу ничего особенного. Не думаешь же ты, что Барсов составлял список своих жертв, куда вносил даты их убийства?» «Мало ли», — пожала плечами Василиса. «Ну ладно, давай проверим, пока не тронулись. Найди там А, Анжелика». «Таких А три штуки». Василиса зачитала все проставленные даты. «Вот видишь, ни одна из них не совпадает со временем убийства. А буква «Э» там есть? Допустим, что «Элла». «Э» всего одна, и дата тоже не подходит. Может быть, Барсов шантажировал девушек? «Да ладно тебе! У коммерческого директора столько всего в голове, что тебе и присниться не может. Может быть, он их примировал или приглашал в ресторан» хотя лично мне это кажется маловероятным. Записывай даты своих свиданий с девицами. Глупо, ты не находишь. Тем более мы остановились на том, что с секретаршами встречался Талантский. «Этой версии тебя никто не лишает. И все-таки я хочу попасть к Барсову домой», не сдавалась Василиса. «Так мы едем. Вот только я смутно себе представляю, как во второй раз попаду на его балкон. Одну старушку я использовал впустую». «Остались соседи справа. Попробую, конечно, где наша не пропадала. Ради такого случая я даже взял с собой пистолет. Вдруг случится заварушка. Куда ж ты его денешь? Заткну за пояс джинсов и прикрой рубашкой». Выбравшись из машины, Кудесников потянул за собой Мерседеса, пристегнув к его ошейнику тонкую цепочку. Котяра послушно спрыгнул на землю и, важно, пошел рядом с хозяином. Фольшивой тускло поблескивали в свете фонарей. «Ты должна дождаться, пока я займу пост на балконе. Если мне это не удастся, твой выход придется отложить». Добравшись до нужной лестничной площадки, Василиса по распоряжению Арсения послушно спряталась за мусоропроводом. Сам он позвонил в квартиру, балкон, который, по его расчетам, соседствовал с балконом Барсова. Открыла ему дородная Мадан с живым любопытным взором. Полы ее застиранного халата висели, как сдутые паруса. Сначала она обозрела кота и только потом одарила вниманием Кудесникова. «Добрый вечер», — сказал Арсений служебным голосом. «Добрый вечер», — отозвалась хозяйка. «Вам что?» «Я из экологической санэпидемстанции», — сказал Кудесников, мельком показав мадам свое удостоверение частного детектива. «Мы со специально обученными животными проверяем квартиры на наличие грызунов и иных ползучих гадов. «Коля!» – закричала женщина, не умея скрыть восторга. «Иди сюда! К нам тут пришли! Вот, гражданин со служебным котом!» Василиса с трепетом ждала, когда кудесникова разоблачат и захлопнут дверь перед его носом. Ничего подобного, однако, не случилось. Подошедший Коля некоторое время таращился на Мерседеса, который, безусловно, тянул на скотину и вообще внушал уважение хотя бы своими габаритами. «А что нам надо делать?» В конце концов, спросил озадаченный Коля. Ничего, мы немного посидим с котом на балконе, он подслушает и понюхает. Если квартира заражена, немного пошумим. Распишитесь потом поштучно за всех удушенных мышей. Я даже не слышала о таких новшествах! воскликнула мадам. Распоряжение Лужкова, привычно соврал кудесников. Бережем здоровье москвичей, избавляем их от вредного действия яда-химикатов. Надо же. Прошу посторонился Коля. Дверь захлопнулась. Василиса выбралась из-за мусоропровода, быстренько достала дезодорант и распылила вокруг душистое облачко, дабы возвратить себе былую свежесть. Потом поправила волосы и позвонила в квартиру. Коммерческий директор метеорита предпочитал ходить дома в халате и шлепанцах. Открыв дверь и увидев перед собой Василису, он резко сглотнул, дернув подбородком, потом проблел что-то типа а а Разве так ведут себя лавиласы, С недоумением подумала Василиса. Не могли же Кукушкина с Чечевицыной мне наврать? Значит, что-то не так с этим Барсовым. Кажется, что когда он меня видит, в его крови активизируется некий парализующий элемент. Добрый вечер, прошелестела она, перешагнув через порог и заставив Барсова отступить. Я к вам по делу. Алексей Степанович попросил меня заехать к вам и срочно подписать бумагу. Он не звонил? Упоминание талантского оживило, превратившегося было в статую Барсова. Он встрепенулся и стал суетиться, то предлагая Василисе немедленно пройти в комнату, то умоляя подождать на кухне, пока он переоденется. Пожалуйста, не нужно переодеваться! приглушенным голосом ответила та, охватывая всего Барсова в купе с голыми ногами плотоядным взором. Подпишите бумаги так. Мне не хотелось бы отвлекать вас надолго. Кстати, Виталий. Чем вы занимаетесь долгими одинокими вечерами? — Смотрю телевизор, — нервно ответил Барсов, головой кивая на светящийся экран. — Идет что-то захватывающее? — Да, фильм про обезьян. Барсов встретился с Василисой глазами и замер загипнотизированный призывом, который прочел в них. — Они живут на деревьях, — помертвевшим голосом продолжал он, — и когда хотят выкупаться, прыгают в воду, как люди. — Что вы говорите? — восхитилась Василиса. — Пожалуй, лучше вы мне расскажете все подробнее. — Вот только жарко тут у вас. Не найдется минералки со льдом? — Да, — кивнул Барсов и бросился на кухню, чавкая кожаными задниками коричневых шлепанцев. Василиса тем временем прошла к балконной двери и бесцеремонно распахнула ее. — Вы здесь? — шепотом спросила она, не сумев разглядеть ни кота, ни кудесникова. В ответ кто-то из них двоих мяукнул. Хорошо! — кивнула Василиса. — Наблюдай внимательно, Арсений, и не вздумай выкинуть какой-нибудь фортель. Она задернула Тюлеву занавеску и развалилась на плюшевом диване. В комнате у Барсова было мало вещей, но те, что оказались на виду, производили впечатление дорогих и безвкусных. Услышав, что хозяин шуршит в холодильнике, Василиса снова вскочила и метнулась к двери в углу, чтобы проверить, куда она ведет, и не прячет ли за ней Барсов какую-нибудь ужасную тайну. То, что она увидела, заставило ее ахнуть от изумления. За дверью скрывалась маленькая кладовка. Полки от потолка до пола оказались заставлены куклами, к рукам которых были приделаны бирки с надписями. К сожалению, Барсов уже шел назад, и кубики льда постукивали о стенки стакана. Василиса метнулась на свое место и с размаха упала на диван. Платье колоколом взметнулось вверх. Когда Барсов вошел, оно как раз мягко опадало. Василиса протянула навстречу ему обе руки. Он моргнул, потом поспешно вложил в них запотевший стакан. «Ах, кажется, я вас поцарапала!» — всполошилась Василиса, поставив стакан на журнальный столик и вскакивая с места. «Дайте посмотрю». Она схватила Барсова за сопротивляющуюся конечность и притянула ее поближе к себе. «Действительно, пустяк. Но, может, все-таки полечим вашу руку?» Мама обычно целовала все мои ушибленные места. Если у Барсова что-то и выглядело ушибленным, так это голова. Мозги в ней явно пробуксовывали. С момента появления в своей квартире непрошенной гости он открывал рот только для того, чтобы сказать какую-нибудь глупость. Коварная Василиса потянула к его указательному пальцу губами. «Бумаги!» — просипел Барсов как будто вы собирались придушить, и дернулся назад. «Ах, да! Сейчас достану!» Василиса выхватила из сумочки то, что ей всучил Таланский, и снова сократила дистанцию. При этом ковырнула носком туфли ковер и, сделав вид, что оступилась, повалилась прямо на Барсова, который от неожиданности распахнул ей свои объятия. «Вы такой сильный!» прошептала она, восхищенно глядя на него снизу вверх. Барсов странно булькнул и сказал Хочу и себе принести попить. С этими словами он ретировался на кухню. Тут же из-за занавески высунулся кудесников. — Что ты тут изображаешь, ядрёный вошь? Ведёшь себя как агрессор. Что ты кидаешься на него? Ты должна его соблазнять, а не запугивать. Как — Как? — растопырила руки Василиса. — Раскинься, обнажи ножку, облежи губки, потряси волосами. Боже мой, какая нелепая! Взбудораженная Василиса снова села на диван и, растрепав волосы, немножко сползла вниз. Подол ее платья, соответственно, поехал вверх. Ножки обнажились прилично. Василиса поводила языком по губам, раскинула руки по обе стороны тела и закрыла глаза. Тут же в комнате материализовалась говорящая голова Кудесникова. — Если этот тип застанет тебя в таком виде, — процедил он, — то подумает, что ты умерла. Клянусь, ты похожа на тело, подвергшееся насилию. Прекрати валять дурака. Просто представь, что ты хочешь заполучить этого мужчину. Тогда не переиграешь. Судя по всему, Барсов не был готов к такому повороту событий. Если он и имел репутацию ловеласа, сегодня был явно не тот день, когда ему хотелось ее поддерживать. Завладев заветным документом, который Василиса до сих пор не выпускала из рук, Барсов с невероятной живостью разложил его на низком столике И украсил кучерявой подписью. Василисе страстно хотелось еще раз залезть в кладовку, поэтому она принялась выдумывать всякие глупые предлоги для того, чтобы удалить Барсовой с комнаты. Когда у нее ничего не вышло, она заявила, что желает освежиться, и отправилась инспектировать ванную комнату. Хозяин, между тем, схватил телефонную трубку и начал набирать цифры одну за другой с быстротой фокусника. Кудесников приготовился подслушивать. «Алик!» Придушенным голосом, придушенным голосом взмолился Барсов. — Скорее посоветуй, как выставить из квартиры чересчур настырную бабу. — Никак? — Да, очень настырная. — Значит, безнадега. — А что делать, если я не хочу? — Бежать? — Но она услышит, когда я буду открывать дверь. — Через балкон? — Да, у меня есть веревка. — Надеюсь, ты не шутишь. Он бросил трубку на рычаг и нырнул в какой-то шкаф. Выскочил оттуда с мотком бельевой веревки. Василиса бесшумно появилась в комнате как раз в тот момент, когда Барсов, повесив моток себе на шею, нос к носу столкнулся с Кудесниковым. Арсений с суровым видом стоял в проеме балконной двери и немигающим взглядом смотрел на офигевшего коммерческого директора. Наконец тот вышел из комы визгливым голосом, спросил, «Кто вы, черт побери, такой?» Кудесников со скучающим видом приставил ладонь к разутой голове и лениво отрапортовал. «Майор Пронин, 107-е отделение милиции. Провожу боевую операцию с совверенным мне служебным котом». Василиса закатила глаза. «У меня на балконе?» – не поверил Барсов. «А что вас так удивляет? Мы защищаем покой граждан, в том числе и в местах их постоянного проживания». К нам поступили сведения, что английские шпионы запускают в подвалы жилых домов мышей, зараженных ящером. «А где ваше удостоверение?» — не отставал Барсов. «Вы же видите, я в штатском». «Ну и что?» «И удостоверения не взял. Если бы враги поймали меня с удостоверением, то начали бы выпытывать тайны нашего 107-го отделения. Куда это годится?» Однако Барсов был не лыком шит. Заметив выпуклость под рубашкой майора, он с подозрением поинтересовался. «Как же так? Удостоверения у вас при себе нет, а оружие есть. Зачем оно вам?» «Как зачем?» — удивился Кудесников. «Кот ищет зараженных мышей, а я их отстреливаю». «Виталий!» — позвала Василиса, которая поняла, что нужно вызвать огонь на себя. «С вами все в порядке?» «Почему у вас веревка на шее?» Надеюсь, это не из-за меня? Она была недалека от истины, но Барсов, конечно, не рискнул признаться. — А как вы попали на мой балкон? — снова обернулся он к Удесникову. Нас сбрасывали на вертолетах. Слышали шум? Так это как раз был разгар операций. — Вас что, много? — По брату на квартиру. — И все с котами? — Барсов непочтительно оттолкнул Арсений и выскочил на балкон. Начал озираться по сторонам. Привлеченный громкими голосами, справа и слева появились соседи. Арсений тут же нырнул в комнату. «Марья Петровна!» — воскликнул раздраженным голосом Барсов, понимая, что его водят за нос. «К вам что, тоже приходил человек с котом?» «Приходил. Это по поводу мышей». «А у меня еще днем был», — подала голос старушка. Всю картошку мою нюхали, как будто она им медом намазана». Барсов метнулся обратно в квартиру. Кудесников встретил его улыбкой. «А что, если я позвоню в отделение милиции?» «Да ради бога!» Барсов выполнил свою угрозу и, завидной сноровкой, дозвонился до названного Кудесниковым отделения. «Простите, вас беспокоит жилец дома номер 35, корпус 2, Барсов Виталий Игоревич. Я хотел бы узнать, вы сегодня сбрасывали десант на балконы?» в связи с нашествием английских мышей, зараженных ящером. С вертолета. У меня тут человек, майор Пронин со служебным котом. Кот на цепочке. У него пистолет. После этой тирады он долго слушал, что им отвечали, потом аккуратно положил трубку на рычаг и спросил. «Когда вы уберетесь? Видите у меня гости?» «Я уже ухожу. И гости тоже уходят». Кудесников ущипнул Василису за руку повыше локтя. Та стиснула зубы и подтвердила. — Да, мне уже пора. Давайте бумагу, повезу ее Талантскому. — Может быть, вызвать вам такси? — растерялся Барсов, не ожидавший ее столь внезапной капитуляции. — Поздно уже и темно. — Не беспокойтесь, — ободрил его Кудесников. — Мы подбросим девушку. — На чем? На вертолете? — Могу и вас прокатить пожал плечами Кудесников, вытаскивая Мерседеса на лестничную клетку. — Если захотите, подходите к булочной. Там слетная площадка. Разъяренный Барсов захлопнул дверь с такой силой, что в мусоропроводе зазвенели консервные банки. Кудесников с Василисой, как нашкодившие дети, стопотом побежали вниз по лестнице. Инфантильного Мерседеса сыщик заранее сунул подмышку. — У него кладовка набита куклами! — — выпалила Василиса, оказавшись в машине. — Пристегнись. — Куклы все разные, с бирочками, приделанными к рукам. Если бы ты не гнал картину, я бы выяснила, что там на них написано. Барсов собирался вылезти по веревке на улицу. — Полагаешь, будь у него в кладовке что-то криминальное, он бы оставил тебя одну в квартире? — Ты не должен был уводить меня, — настаивала Василиса. — Я чувствую, что с этими куклами что-то неладно. Я знаю, что ты думаешь, что это его жертва в миниатюре. Каждая кукла олицетворяет с собой убитую секретаршу. Там их десятка три. Может быть, их и было три десятка? Ты это серьезно? Да нет, конечно, Василиса, ты что? Кудесников подвез ее к подъезду и спросил. А почему у тебя в окнах свет горит? Там сестра со своим новым приятелем Геной. А что они у тебя делают? Живут пожала плечами Василиса. Кудесников вздохнул. «Дай попробую догадаться. Это ты их попросила». «Ну-ка, Василиса, скажи правду. Тебе кажется, что за тобой кто-то следит? Ничего подобного». «Только не ври мне». «Ничего я не вру». Кудесников завозился и стал выбираться из машины. «Провожу тебя до двери», вздохнул он. «А то еще посидеешь по дороге». Василиса ничего не ответила, потому что в душе была рада этому предложению несказанно. Дом встретил ее давно забытым запахом жареной картошки с луком. Василиса очень любила это блюдо, особенно если его готовил кто-то другой. Гена Сестраков, обвязавшись фартуком, орудовал на кухне. Сестрица сидела в комнате и пилила ногти с мечтательным выражением на лице. — Думаешь, так будет всегда? — нездоровая спросила Василиса. — Вот подожди, он въедет на твои метры. — Тогда посмотрим. — А мне кажется, Гена по-другому просто не может существовать, — возразила Света. — Он деятельный, энергичный. Кстати, починил твой пылесос. — Не может быть, — не поверила Василиса. — Ума не приложу, как жена отпустила такую драгоценность. — Знаешь что? — перешла на шепот Светлана темнее лицом. — Мне кажется, его жена даже не знает, что он ушел. — Почему ты так решила? Возможно, он сказал ей, что в командировке или что у него оврал на заводе. Думаешь, он тебе врет? Ну зачем? А зачем они все врут? Наверное, боится лишиться тыла. Что если у нас не заладится? Куда ему деваться? А ты спроси в лоб. Кстати, а с чего это ты вдруг взяла? Про жену? Да так? Всякие мелкие признаки? Ты ведь в курсе, у меня уже есть печальный опыт. У Василисы из-за молодости лет опыта не было никакого. Она искренне считала, что отношения между мужчиной и женщиной не могут иметь полутонов и всегда окрашены радикально. Любит, не любит, обожает, ненавидит и, как венец всего, готов жениться. «Девочки, идите ужинать!» — позвал Гена из кухни. Он встретил их домашней улыбкой, от которой его усы забавно топорщились в разные стороны, а из-под них выглядывали два крупных передних зуба, делая его похожим на мультяшного кролика. «Гена, — А у тебя есть какое-нибудь хобби? — спросила Василиса, наваливаясь на еду. — Да, я кино очень люблю, — серьезно ответил тот. — Самое большое мое хобби. — А какие режиссеры тебе нравятся? — не отставала Василиса. Гена растерянно моргнул, потом пояснил. — Мне нравятся фильмы с Панкратовым черным. Это особенно. — Понятно, — пробормотала Василиса. — А ты туризмом не увлекаешься? По рекам на байдарках не сплавляешься, например? — Да нет, только рыбачу иногда с мужиками. Света наклонилась к Василисе и прошипела. — Это что? Родительский допрос? Отвяжись от него. Достаточно того, что он нравится мне. Он — мое нынешнее хобби. Тебя устроит такая формулировка? — Ладно, ладно, — примирительно сказала Василиса. Тем более, что равных ему по жарению картошки я просто не знаю. Она быстренько смоталась в свою комнату, чтобы не раздражать гостей. Ей было хорошо и спокойно с ними. «Когда я получу тысячу баксов», — подумала она, засыпая, «то первым делом закажу себе железную дверь». Глава восьмая Утром следующего дня Василиса отправилась в офис «Метеорита», полная надежд на то, что Надежда Павловна Спичкина не захватила с собой на службу ту катушку лески, которую приобрела накануне в магазине «Охотник и рыболов». Василиса любовалась с утренней Москвой. За ночь город остыл от умопомрачительной жары и теперь снова азартом отражал всеми окнами недавно взошедшее и потому пока еще не разогнавшее прохладу солнце. В сквере в пыли валялись с утренней стоми бродячие собаки, провожающие прохожих чуть заметным подрагиванием хвоста. Завернув в машбюро и получив выполненную работу, Василиса так воодушевилась, что даже начала напивать себе под нос. Свежеотпечатанный доклад Шувалова, уложенный в пакет, приятно оттягивал руку. Сам Шувалов пока еще отсутствовал, поэтому Василиса смело вошла в его кабинет и положила стопку отпечатанных листов на стол прямо по центру. Потом возвратилась в приемную и проверила все ящики своего стола. Не завалялось ли где еще куска лески? Да, трудно работать среди целого букета подозреваемых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 Более всего на свете любившая кокетничать и заигрывать с мужчинами. Он мог свихнуться на этом. Как то начнет глазки строить, тому сразу петлю на шею. Всякие бывают мании. Таландский весьма подходит на роль соблазнителя-секретарш. Он их начальник. А начальникам секретарша не отказывают. А жена Талантского очень подходит на роль убийцы. Ревность как мотив имеет в этом деле высокие котировки. Шувалов. А что Шувалов? Он в близких отношениях со Спичкиной. Только зачем он рассказал это мне? И еще, говорят, он очень тепло относился к Эле. Это плюс или минус? Кугушкина опять же могла завидовать успеху секретаршу мужчин. Неправдоподобно, конечно, но кто знает. Людочка Чечевицына имеет совсем низкие шансы оказаться серийным убийцей. Она появилась в офисе после всего случившегося и сразу же набросила собственную давку на Талантского. Дудасов примитивен, да у него и морда слишком добрая. Для бармена Мусина не придумано мотива. Единственное, чем он подозрителен, так только тем, что до сих пор не женат. Интересно, а кого подозревает Кудесников? Это я, как слепой котенок, тычусь в разные стороны. А уж он-то наверняка имеет более или менее приемлемую версию, хотя, конечно, по сыщицкой традиции ни с кем с нею не делится.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 Удесников клятвенно обещал, что как только Василиса напишет заявление об уходе, ее возьмут под плотное наблюдение, побывавшая во многих переделках бывшая военнослужащее. «Да я и сам», — волновался он, — «превращусь в твою тень, так что побереги нервы». Перспектива писать заявление об уходе вдохновляла Василису все меньше и меньше.